Доходчиво излагаю, страхов. Вполне. Не слепой. Кое-что и сам вижу. У подлости много вариантов. Но если вы пойдете, как говорится, на прорыв, будет ли рядом с вами Прядов? Не думаю. Скорее наоборот. Но ведь вы сами привели его в редакцию. Я его представляла редакции. Направил его к нам ранен. Прядов человек Ранина и Сосновского. Шлюха в брюках. Согласна. Страхов выключил диктофон. Ленка, а интервью похоронное получается. Ну почему же? Не согласилась Марева. Ты задал точные вопросы. Обо мне, любимой, и о моем любимом деле. А теперь включай снова диктофон и задай тот вопрос, что у тебя на языке вертится. Вы меня любите, Елена Евгеньевна Марева, 35 лет, журналистка. Да. Я у вас стану, наконец, последним и единственным мужчиной. Не знаю. Только попробуй изменить мне, Ленка. Удавлю. Вот такое получилось у Страхова интервью с главным редактором своей газеты. Со своей любимой женщиной. Они не стали прослушивать тогда запись. Не хотелось вновь проходить тест на откровенность. Страхов сделал дубль. Расписались на кассетах. У каждого теперь была Своя. Да, следователь, многое бы дал, чтобы заполучить одну из кассет, а страхову было бы не отвертеться. Угроза убийством на лицо. Удавлю. В дверь позвонили, и страхов пошел открывать. Явилась вся его троица Лариса, Юрий и Анатолий. В сумках у ребят были бутылки и пакеты с едой. Поминки закончились, и они решили выяснить, как там шеф себя чувствует. Шеф еще стоял на ногах, смотрел осмысленно и его даже не качало. Заметив пустую бутылку на столе, Анатолий осуждающе произнес Здоров! А еще про сердечную боль распространялся и помрачнел. Получилась двусмысленность. Нетрудно ведь сообразить, что сердце у Страхова болит невыносимо. Боль рвет его на кусочки. Юрий, чтобы снять неловкость, подтолкнул Ларису к кухне. «Ларочка, хозяйничай, накрывай на стол. Помянем в своем кругу Елену Евгеньевну». Страх не обращай внимания на Тольку, но он у нас такой. И правду матку кулаком вбивает меж глаз. Ты имеешь право на майор. Быстрее войдешь в форму. Страхов был в прошлой своей службе майором. Юрий капитаном. У Анатолия тоже были четыре маленькие звездочки на погонах. Мастер восточных единоборств. Выбивает 48 из 50 из пистолета на 30 метров. Хорошо, что сообразили заглянуть, ребята. «Лариса, ты и правда шагай на кухню. У меня с парнями есть минутный разговор». Лариса не обиделась. Так часто бывало, если мужики хотели оградить ее от возможных неприятностей, отлучали от опасной информации. Когда она закрылась на кухне, зазвенела тарелками, ложками, вилками, Страхов сказал, «Вот две кассеты, одну отдаю Анатолию, вторую Юрке». «Никто, повторяю, никто не должен их найти. И запрещаю вам их прослушивать. Записи очень личные, они касаются только меня и Лены. Но то, что там записано, для меня смертельно опасно». Страхов говорил тяжело с паузами. Он все-таки успел основательно выпить. «Все ясно, майор», — успокоил его Юрий. «Приказ будет выполнен».